Грибоедов, Михалков, Адабашьян, Персия. 1985 год. Никите Михалкову, 39. Саше Адабашьяну столько же. Мне и раклюк Верикадзе чуть больше. Мы воровали у мамы Никиты, Натальи Петровны Кончаловской, ее знаменитую водку Кончаловку, настоянную на смородине, и писали киносценарий «Жизнь и гибель Александра Сергеевича Грибоедова». Дом Никиты на Николиной горе напоминал в те дни огромный склад. Все, что за полтора столетия было написано о поэте Грибоедове, секретной бумаги, донесения тайной полиции, любовные письма, доклады государю, лежало на столах, на диванах, на стульях, на полу. Большая часть бумаг и книг была упакована в картонные коробки. Нас интересовала каждая мелочь, касающаяся автора Горя от ума», начиная с его рождения и кончая трагической гибелью от рук разъяренной уличной толпы, кромившей русскую миссию в Тегеране в 1829 году. Сценарий писался медленно. Жизнь Грибоедова была как приключенческий роман. Чем больше о нем мы узнавали, тем больше он влюблял нас в себя. Буйная энергия, риск дипломата-игрока. Но с поэтической музой у него что-то не складывалось. Он плакал, стоя в дверях литературного салона, где другой, Александр Сергеевич по фамилии Пушкин, читал вслух свои стихи. Грибоедов слушал и завидовал. Почему грибоедовские стихи так серы? Прочтите то, что написал Грибоедов до великой комедии «Горе от ума». Думаю, вы согласитесь со мной. Не будь написана эта пьеса, Грибоедов не оставил бы никакого следа в русской литературе. Мы, авторы сценария, не находили ответа на эту странность. Шли месяцы, сменялись времена года. Осень, зима, весна, лето, опять осень мы стали затворниками Николиной горы. Писали, читали, опять писали. Никита Михалков дозвонился до кого-то, кто дал разрешение спуститься в подвалы оружейной палаты и увидеть подлинный алмаз «Шах», которым Иран отплатил убийство русского посла Грибоедова. Сероглазая женщина открыла стальную дверь сейфа, вынула коробку из-под открыла ее. На желтой от старости вате лежал один из крупнейших в мире алмазов. Мы молча смотрели на него. Было душно. Женщина улыбнулась, как-то неловко перевернула коробку. Алмаз оказался на ладони Никиты Михалкова. От неожиданности глаза Никиты округлились. Он сказал: "Ладонь жжет». Выдохнул, передал алмаз Ада Минуту спустя. Шах оказался на моей ладони. Я увидел арабские письмена в верхней части того, чем заплатили за мертвую голову автора Горя от ума». Мы вернулись на Николину гору. Мама Никиты, Наталья Петровна, фантастическая женщина, поняла наше состояние и сама вынесла водку-кончаловку. «Не мы заперлись на нашем книжном складе». В тот вечер обнаружили статью в английском журнале конца XIX века. В ней автор уверял, что Александр Сергеевич Крибоедов не погиб в Тегеране. Утром на трезвую голову мы снова перечитали статью. Весь день не работали. Мрачно кидали теннисный мяч в корзину для бумаги. Единственное развлечение в нашей затворнической жизни. В ту ночь... 26 марта 1985 года я начал писать письмо, озаглавив его, письмо к друзьям. В семь утра я еще писал. Мама Никиты в черном пальто, каракулевой шапке, так мне помнится, с радиоприемником спидола, висящим на груди, делала круги по заснеженному двору Михалковской дачи. Звучал Густав Маллер. Наталья Петровна шла, сама себе улыбалась, хотя нет, улыбалась Малеру, симфония которого то приближалась, то удалялась от моих окон. Письмо к друзьям я прочел на следующий день поздно вечером. Мизансцена этого чтения была такой. На столе стояла кастрюля с кипятком. Накрыв голову полотенцем, Никита Михалков вдыхал пар с примесью целебных трав. У него болело горло. Саша Дабашьян сжимал и разжимал теннисный мяч, надкусанный дворовой собакой, тренировал цепкость пальцев. Я читал. «Никита!» «Саша!» «Алмаз-шах!» «Прожег мне не только ладонь, но и мозги, и я решил написать вам письмо. Мы полгода, не поднимая головы...» Тут Никита поднял голову от кастрюли и подмигнул мне. «Пишем!» Пишем, пишем. В Голливуде готовятся к съемкам фильма об Эдгаре По. Феллини думает снять фильм о Гомере. Мы своим «Жизнь и гибель Александра Сергеевича Грибоедова» должны увлечь зрителя и победить в битве с этими гигантами. Да, еще Милош Форман приглядывается к поражскому гению Францу Кавке. Когда я ездил в Тбилиси к своей двоюродной сестре на свадьбу, то поднялся по горе святого Давида к пантеону, где похоронен грибоедов. Долго смотрел сквозь чугунные решетки на небольшой грот и могилу. Неожиданно из глубины грота выбежала взъерошенная мышь, остановилась у решетки и стала меня разглядывать. Я вспомнил давние слова исследователя Берже, что не Грибоедов лежит на горе святого Давида. Вчерашняя английская журнальная статья отняла разум, и я подумал, а вдруг это правда? Вдруг Александр Сергеевич Грибоедов не погиб в Тегеране? Я представил себе совсем другой фильм о Грибоедове. Не нашу классическую сагу об авторе «Горе от ума», где сюжет движется от его рождения до смерти, а что-то совсем иное граничащие с хулиганством, я постараюсь небольшими эпизодами рассказать тот, другой фильм, где не будет грибоедовского детства, юности, взросления. Итак, начало. 29 января 1829 года. Тегеран за день до жуткого погрома. Во дворе русской миссии солдаты разгружают ящики, их привезли из России. В них подарки персидскому шаху. Грибоедов Рад. Завтра он преподнесет подарки, и напряжение последних недель спадет. Вызвано оно тем, что он, новый, недавно назначенный пошел, круто приступил к своим обязанностям. По Тегерану разошлась молва, что Грибоедов вызволяет из персидских гаремов русских девушек похищенных на южных границах российской империи через забор посольства летит дохлая кошка за ней вторая третья дождь из мертвых кошек двое юных белобрысых смешливых солдат охраняющих дипломатов вышли за территорию миссии на них смотрят местные мрачные лица в кофейнях на улицах может Не стоило выходить, ведь предупреждали. Чем глубже солдаты забираются в лабиринты тегеранских улочек, тем становится жутче. Сотни персидских мужчин стоят бездвижно, смотрят на солдат. Надо протискиваться сквозь них или поворачивать назад. Солдаты идут вперед. Сердца их гулко бьются. Подошли к дому. В нем живет персианка. Девушка одного из них. Было решено. Влюбленный Ромео заходит, вдруг остается на улице и ждет, когда позовут. Но никто его не зовет. Солдат входит в дом. Пусто и темно. И вдруг видит убитого товарища. История перебрасывает нас в другое время и в другую географию. 1879 год. Пятьдесят лет спустя, после того жуткого Тегеранского погрома, только что скончался хозяин богатого поместья в глубинке России, прекрасной души человек, восемьдесят трех летний Федор Федорович Молчалин. Горят свечи, черный креп, цветы, тихие голоса, а вокруг лето, тополиный пух в воздухе, маленький мальчик. Смеясь, поймал пушинку, влетевшую в распахнутое окно. На мальчика укоризненно посмотрели. Небогатый частный театр в Москве. Идет репетиция сцены бала из третьего действия «Горя от ума». К рампе подходит режиссер. Молодой человек Владимир Милославский. Тут же объявляют перерыв, во время которого Милославскому сообщают, что скончался его дядя. Федор Федорович Молчалин. Владимир расстроен, придется ехать в деревню. Один из актеров, узнав новость, рассмеялся. Умер молчалин? Где-то я слышал эту фамилию. Владимир. Тядюшка был дружен с Грибоедовым, но всю жизнь не мог простить, что тот дал фамилию молчалин отрицательному персонажу своей пьесы. В кабинете Федора Федоровича Молчалина. Сидит его племянник Владимир Милославский. Он приехал в на поместье разбирать бумаги покойного. Среди документов обнаруживает увесистую папку. Разное о Грибоедове. Владимир читает записки Федора Федоровича. Александр Сергеевич Грибоедов родился в 1795 году, умер в 1869 году в возрасте 74 лет, в Кара-Ой. Владимир чрезвычайно удивлен датой смерти Грибоедова, продолжает читать записки своего дяди Молчалина. «Я сообщаю вам точную дату, я не сумасшедший. Он умер не в 1829 году, а в 1869, 40 лет спустя. Ниже вы прочтете записи самого Грибоедова». И убедитесь в том, что в Тифлисе в Пантеоне у храма Святого Давида лежит кто угодно, но не Александр Сергеевич Грибоедов. Его не убивали в тот роковой день, когда русскую миссию, где я служил под начальством Александра Сергеевича, изничтожила многотысячная тегеранская толпа. Погибли 37 человек, остались в живых я, Федор Молчалин. Трое членов миссии и полномочный министр, посланник русского императорского двора Александр Сергеевич Грибоедов. На арбе, запряженный валами, везут гроб Грибоедова. Арбу сопровождают вооруженные всадники. Из записи комиссии по отправке тела Грибоедова в Россию. При открытии гроба тело покойного не имело почти никаких признаков узнавания. Оно было ужасно изрублено. И поэтому мы законопатели гроб и залили нефтью. Арба двигается к Тифлису. На пустынных дорогах, в деревнях, люди провожают арбу в скорбном молчании. Колеса скрипят. Гроб обвязан веревками. Стреляют пушки кавказских гарнизонов. Владимир Милославский читает записи дяди. «И никто не знал, что везут не Грибоедова. Он остался в Персии и жил там в пустыне, сменив имя. Жил еще долгих сорок лет. Почему не вернулся в Россию? Почему оставил юную красавицу жену Нино Чавчавадзе в безутешном горе? Почему перестал писать? Тысячу почему? Ответы в этих записках и листках, которые я тщательно переписал там, в Персии когда совершенно случайно узнал невероятную весть александр сергеевич грибоедов жив володя позвали милославского ужинать молодой человек отрывается от бумаг за ужином несколько родственников сестра покойного федора федоровича мария федоровна седоволосая пожилая женщина с обилием жемчуга на шее владимир спрашивает ее как случилось что дядя остался жив во время погрома миссии в Тегеране. Мария Федоровна улыбается племяннику. Взялся за его бумаги. Последние годы он бредил Грибоедовым, а до этого покрывался красными пятнами, если кто хвалил Александра Сергеевича в его присутствии. И было за что ему не любить Грибоедова. Вспомни, кто такой молчалин в горе от ума. «Неприятнейший тип. Фамилия очень подходящая для моего персонажа», — говорил Грибоедов. «Ну разве это оправдание?» «Изменил бы хоть одну букву», — кричал Федор Федорович. «Помню их ссору. Ты опозорил меня на всю Россию». А спасся Федор Федорович потому, что всюду находил друзей. Рядом с миссией в Тегеране жил перс-кондитер. Когда началась та кровавая резня, Федор Федорович перемахнул к нему через забор. Кондитер завернул друга в ковер, приставил к стене. Так он незамеченным остался, уцелел. Комнаты. Коридоры русской миссии заполняют десятки чернобородых персов. В руках у них ружья, сабли, кинжалы. Казаки принимают на себя удары. Оттесняют персов, запирают дверь. Кребоедов бледный ходит по своему кабинету. Смотрит в окно. Слышны выстрелы. Кребоед достает из шкафа парадный министерский мундир. Одевается. Внешне спокойный. Долго не может продеть золотую пуговицу в петлю. Взял в руки шпагу. Нервно посмотрел в окно. Увидел пробегающего по двору Федора Молчалина. Тот хочет что-то сказать, но не в силах. Разворачивается, неожиданно ловко перемахивает через забор и исчезает. Владимир спрашивает Марию Федоровну: а это он серьезно, что Грибоедов не был убит? Ты дочитай. Последний год он ежедневно писал. Потом, когда писать ему было трудно, писала я под его диктовку. Читай! По соседству с русской миссией откуда раздаются дикие вопли, выстрелы. В доме кондитера пустая комната. Несколько ковровых рулонов приставлены к стене. В углу плачет маленькая девочка. Скулит от страха. Кондитер подходит к девочке, прижимает ее к себе. Смотрит на улицу. Сколько крови. Ужас. Кондитер громко комментирует события за окном, чтобы его слышал спрятанный в ковре Молчалин. Если бы увидеть лицо коврового узника, можно было бы прочитать в его глазах животный страх. Слышен шепот молчалина. «Зачем? Зачем Грибоедову были нужны эти русские девки? Вернул бы девок, ничего не было бы!» С грохотом раскрывается дверь дома кондитера. В комнату врываются несколько человек, раскаленных азартом массовых убийств. Ты спрятал русского? Нет. Почему не на улице? Ребенок болен. Исчезли так же мгновенно, как и появились. До вечера простоял молчалин, завернутый в ковер. Перс кондитер громко комментирует, что творится во дворе миссии. Вот с лежащего в крови Грибоедова содрали мундир золотыми палетами. Грибоедов потянулся к шпаге, попытался подняться. Его вновь сбили с ног. Какой-то мальчишка накинул грибоедовский мундир себе на плечи. Носится по двору хохоча. Колет грибоедовской шпагой всех русских, кто бездвижно лежит на земле. Потом стало тихо. «Все, кончилось», — говорит кондитер, раскручивая ковер. Молчалин видит, как во двор миссии входит глашатай и читает указ Шаха с требованием «всем насильникам разойтись, не трогать и пальцем дружественных нам русских». В Петербурге, бесконечно далеком от Персии, тегеранская трагедия вызвала шок. Тридцать семь убитых, и среди них — грибоедов. Было много слез. В светском обществе появилась мода на убиенного грибоедова. В мастерской Бретона с десяток девушек-рисовальщиц сидят у мольбертов и рисуют на круглых картонах один и тот же портрет Грибоедова. Это подарки. недешевые, но пользуются спросом. Эти эпизоды есть в нашем сценарии. Все они хороши и для новой версии. Мелкие чиновники, офицеры низкого ранга, купцы сидят в петербургском трактире, пьют и разговаривают, о массовом убийстве в Персии. По договору Туркманчайскому он имел право каждую бабу-христианку отобрать у персов. В гареме десятки красоток наших. Эти варвары наворовали их. Вот Грибоедов и стал ходить по гаремам, отбирать у черножопых русских жен. Патриот! И себя не обижал. Бабник был великий. «Шах, знаешь, зачем послал на него персов?» Грибоедов и в его гореме пасся. Три дня волочили его труп, привязанный к ослинному хвосту. Он герой. Один со шпагой вышел против озверелой толпы. Никита Михалков, Саша Адабашьян и я сидели под оранжевым абажуром. Сверкал стеклянный пузырь, полный кончаловской водки. Я читал, не отрываясь. Интуитивно чувствовал, что меня слушают. В нашем основном сценарии, уже готовом на две трети, жизнь Грибоедова начинается с детства, потом взросление, дуэли, служба, несколько поездок в Персию, работа на Кавказе, влюбленность в прелестную юную грузинскую княжну Нино Чавчавадзе, «Кавказские войны», «Туркманчайский мир». Мы двигались к тегеранской трагедии которая должна была завершить наш сценарий. А тут я сделал странный ход, о котором еще позавчера и не подозревал. Вдохновившись краткой статьей в английской прессе столетней давности, я предлагал, пользуясь уже написанным нами, изменить сценарий ход событий. За окном раздались звуки оркестра, игравшего сороку-воровку, россии. А это Наталья Петровна Кончаловская со спидолой на груди проходила мимо наших окон. Ночной обход. Я продолжил чтение. Есть же такое понятие «загадка Грибоедова». Может следовать за этой загадкой? Выдающийся дипломат, но не особо талантливый стихотворец вдруг сочиняет великую комедию «Горе от ума», бессмертную сатиру. Как? Но если он не погиб, почему молчал сорок лет? Молчалин Федор Федорович, переживший ужас погрома русской миссии в Тегеране, в дальнейшем служил дипломатом в разных европейских странах. Сейчас много лет спустя вновь служит в Персии. Он в деловой поездке по югу Персии, в пустыне Караой едет в карете. На коленях Федора Федоровича походный ледник. Куском льда обтирает лицо. Дует горячий ветер пустыни. Жарко. Голос Федора Федоровича. Я не мог в это поверить, но один перс сказал, что в пустыне Караой, среди маздаистов, живущих скрытно, ни с кем не общаясь, он совсем недавно видел живого Грибоедова. Ведь прошло столько лет. Я спросил, что он делает? Перс ответил, молится. Звать его сейчас мирза колбелей. Пещерный город в белом песчанике. Вспомните фактуру Пазолини в «Царе Эдипе». Этот фильм он как раз снимал на юге Ирана. Молчалина сопровождает притоголовый Аскет, глава общины. Мирза колбелей жил с нами. «Вот его пещера», — говорит Перс. Федор Федорович внимательно разглядывает внутренности пещеры. Ничего из того, на чем можно остановить взгляд. Птичий пух, следы костра, рваная циновка, след свечи, капли воска, на стенах черные пятна от копоти. Иногда он молился русскому богу. Мы не запрещали. Когда ему захотелось уйти, мы отпустили его. Вы опоздали. Чуть-чуть. Федор Федорович Молчалин спрашивает. А куда он ушел? Он не сказал нам. Он долго у вас жил? Долго. Сколько лет? У нас другое время. Не ваше. Карета едет вдоль сухого колючего кустарника. Бежит босоногий мальчик. Он держит кипу листов. Размахивает ею. Молчалин останавливает карету. Мальчик подбегает. «Учитель Назар Али сказал, вы можете прочесть эти листки, но когда приедете в Ферхаз, обязательно отдайте их Мирзе-Мамишу». Карета трогается. На крышке ледника лежат листы, исписанные почерком Грибоедова. В заднем окне кареты виден мальчик. Вот он обернулся и вновь побежал догонять карету. Оказавшись рядом с ней, крикнул: Назар Али сказал: если не отдадите, нашлет на вас Торджо. Верну, налови! Мелкая монета упала к ногам мальчика. Он не поднял ее. Карета тронулась. Молчалин посмотрел на удаляющуюся фигурку. Крикнул: Возница, развернуться. Сошел и долго искал в выжженной колючей траве брошенную им монету. Наконец поднял ее, сел и продолжил путь. Молчалин читает грибоедовские листки. Я мучился от творческого бесплодия. Я ничего не создал, ровным счетом ничего. В первый свой приезд в Персию встретил на Тегеранском базаре мудрого Мирзума Миша. Я знал что он может совершать таинство, может вселить в тебя то, что тебе очень желанно. Он сказал, «Побрей голову». Я побрил ее. «Ходи босиком». Я ходил ночами босиком по Тегерану. Видел бы, кто из миссии, подумал бы, Кребоедов сошел с ума. Все, что Миш велел, я выполнял. «Вселю в тебя талант», — наконец сказал он. Как это произошло, не знаю, но помню ночь, когда мне приснился сон. Сперва я увидел свою походную чернильницу, потом увидел Софью. Первое ее слово — «Вы ли это, Александр? Как переменились? Узнать нельзя. Пойдемте со мной». Она увлекла меня в уединенную комнату. Головой прижалась к моей щеке. Я посмотрел на нее и вижу что это вовсе не Софья. «И та, не Софья, спрашивает у меня, написал ли я что-нибудь для нее?» «Нет», — сказал я, — «не написал. Ума нет. У вас есть все», — ответила она, — «дайте обещание, что вы напишете». Я пробудился и начал писать горе. Смотрел на перо на чернильные следы, лившиеся из-под пера на бумагу, и не мог поверить, что это мое, что я автор. Сперва назвал свое детище «горе уму», потом зачеркнул и вывел «горе от ума». Если бы я знал, как дорого придется заплатить за мой короткий полет на спине Пегаса. В поместье Молчалина Владимир Милославский бежит по коридорам. «Тетя!» «Я не верю, это чертовщина!» Заглядывает в одну комнату, в другую. Какой-то мерзамомиш вселяет в Грибоедова талант. Тот пишет горе, это чушь, бред, жемчужина русской литературы, которой восторгается вся Россия. «Где тетя?» Спрашивает он у девушки, вышедшей из-за угла коридора. Пошла в коровник. Лола отелилась. Владимир сбегает вниз по лестнице, во двор, шлепая по лужам, идет к коровнику. «Тетушка, я понял, он все выдумал. Это так просто. Грибоедов — великий поэт. А кто дядя? Молчалин. Этой фамилией назван персонаж комедии. Вот и все достижения, весь итог дядюшкиной 83-летней жизни». Мы прервали чтение. Никита перестал лечить простуженную носоглотку. Вышел и тут же вернулся. Дальше. «Дальше», — сказал я, — «должен следовать блок чтений горя от ума», — читает вся Россия. Читает Николай I в домашнем кругу. Царь спрашивает у племянницы, кто жизненные прототипы героев. Племянница предполагает, кто. Многие должны быть в обиде на автора, говорит Николай Павлович, и запрещает печатать пьесу. Мы видим Грибоедова в хлопотах, По разрешению пьесы к печати мы видим кабинеты государственных учреждений. Крибоедов путешествует по ним в духе процесса Кавки. Александр рассчитывал на содействие хороших знакомых: министра внутренних дел Ланского, министра просвещения Шишкова, губернатора Петербурга Милорадовича. Эти люди искренне ласково встречают поэта, но раз государь сказал нет они ничего не делают для пользы пьесы. Однако разошедшаяся в рукописях по Петербургу, по всей России, горе от ума, уже завоевала огромный интерес у читателей. «Персия. Федор Федорович Молчалин сидит в доме Мирзыма Миша. Бедная обстановка. Шара. Не называйте его Грибоедов. Он им был. Тридцать лет, как он не Грибоедов». А Мерза кальбелей. Для Мерзы кальбелея эти годы тридцать шагов в саду чистоты. Но в этих записках он помнит себя. Молчалин указывает на листы, которые принес ему мальчишка. «Дайте их мне». Молчалин отдает кипу пожелтевших листов. «Можно задать вопрос?» миш молча кивнул головой. «Грибоедов пишет». «Кто?» Молчалину не понравилось, что его перебили. Пер старше его, но и он далеко не мальчишка. Мирза Альбелей!» «Так его и зовите. Я вас прервал, потому что вы зовете его другим именем». «Правда ли, что маздаисты вселили в гриб в Мирзу Кальбелея талант большого поэта?» Мирза Альбелей был крайне честолюбив. Жил бурно. Многократно ездил в Россию и возвращался к нам. Страдал, что писал посредственные стихи. Здесь, в Персии, узнал о нас, маздаистах. Мы посвятили его в наше учение. Чистолюбие его удовлетворилось тем, что он написал хорошую пьесу и стал знаменит там, в своей России. Но за это... Надо было платить, и дорого, отдать нам душу, что он и сделал. Об этом он пишет. Мерзама Миш как-то странно посмотрел на молчалина. Потом позвал мальчика: Сожги это. Молчалин изумился и потянулся к листам, но мальчик уже поднял их с ковра. Почему? Вы часто говорите, он пишет об этом, а он не должен был писать об этом». Молчалин видит в окне. Во дворе мальчик разжигает костер. Старый перс доверительно говорит. «Зачем знать то, что там написано? Как увидеть мирзу Кальбелея? Не надо. Мы много лет были близки. Сейчас вы далеки. То, что вы приехали сюда, разыскиваете его, делает вам честь» но, думаю, он не захочет вас видеть. У него большой грех на душе. Тридцать семь невинных теней бродят. Воспользовавшись тем, что хозяин дома вышел на чей-то зов, Молчалин прошел во двор, сделал вид, что разглядывает цветы на гранатовом дереве, подошел к костру. Он плохо разгорался. Молчалин нагнулся, поднял листки, положил в карман. В другой. Усадьба Федора Федоровича Молчалина. «Тетя, я прочел!» — кричит Владимир Милославский. «Это очень интересно. Федор Федорович наслаждается тем, что был близок с Грибоедовым. Не скрывает, что часто был предметом насмешек Александра Сергеевича, но что-то трудноугадываемое беспокойно есть в этих записях. А что касается жизни Грибоедова, После погрома 30 января 1829 года жизни после смерти. Так это все мистификация! Я оторвался от своих листов. Мы молча разлили кончаловку и чокнулись. Кастрюля с лечебным паром давно остыла: Молчалин завистник Грибоедов поэт. Молчалин сочиняет ложный миф о Грибоедове. По молчалинскому мифу. Грибоедов виновен в смерти 37 русских в Персии. Молчалин считает, что произошло это по упрямству Грибоедова. После погрома Молчалин остался жив, но не только он. И Грибоедов словчил, спас свою шкуру. А потом, испугавшись, надо давать ответ царю о гибели миссии по его вине. Грибоедов прячется в персидской пустыне. В мифе Молчалина главный удар. Грибоедов — не герой и не поэт. «Что-то у него получилось», — написал пьесу, обрел славу. А не хотел вернуться, так как творческий завод его кончился. Молчалинская сплетня движется дальше. В отношении юной Нино Чавчавадзе у Грибоедова комплекс, что Нино моложе его в два с половиной раза. Нино была нужна ему для карьеры. Молчалин уверяет, что читает письма, где Грибоедов, смеясь и ерничая, отзывался о своей толстозадой жене грузинки. И еще, в Грибоедове исчезло желание жить, поэтому-то он ушел в пустыню. А Молчалин, уж не чацкий ли он, один в карете едет в пустыню спасать старого друга. Увы, не застает его. Вроде умер только что. Мне видится в паре Молчалин-Грибоедов еще один классический мотив – Моцарта и Сальери. У вас может родиться мысль, что фильм не о Грибоедове, а о Молчалине. Нет, конечно же нет. Здесь я много пишу о Молчалине, а в сценарии главный герой – поэт. Я закончил чтение. Мои друзья молча разошлись по своим спальням. Я лег в кровать и почему-то стал думать об итальянском альпинисте Меснере, который в одиночку поднялся на все высочайшие вершины планеты Земля. Он покорил все восьмитысячники, не пользуясь кислородной маской. С мыслью о Меснере я заснул. В те годы Меснер был моим кумиром. Последняя мысль перед сном была «Грибоедов, как гора восьмитысячник». На нее мне не взобраться. С этой стороны фразы я упал в сон. Утром Михалков и Адабашьян проснулись полны энтузиазма рассказать о грибоедове, прожившем в пустыне многие годы. Я был удивлен. Не думал, что моя версия их зацепит. Но к концу недели энтузиазм иссяк. Нас съедят все критики, все грибоедоведы СССР. Никто не даст снять такую версию. Нам устроят резню, как Грибоедову в Тегеране. Я подумал и встал в ряды моих трезвомыслящих соавторов. Действительно, узнав, что мы в фильме утверждаем, будто великий русский поэт скрывался в пустыне 40 лет и превратился в некого мерзу кальбилея, все грибоедоведы выхватили бы из ножен кинжалы, из кабур пистолеты, Пушки зарядили бы ядрами и устроили бы такое нам, что тегеранское побоище выглядело бы битвой. Мы вернулись к нашей классической версии. Потаная дверца, которая приоткрылась мне ночью, захлопнулась. За этой дверью мелькнуло что-то авантюрное, увлекательное, притягательное. Сегодня, обнаружив в моем письменном столе пожелтевшие листы письма к друзьям, датированные 1985 годом. Я вспомнил нашу жизнь на Николиной горе, где мы писали с невероятным азартом. Как буддийские монахи мы брили головы, чтобы не поддаваться соблазнам московской светской жизни. Разве что день рождения Никиты, праздновавшийся в Тарусе при всем составе постоянной Никитиной съемочной группы. Мои пилиски друзья прислали тридцать девять бутылок мукузани по годам виновника торжества. Большой палец правой руки которого кровоточил. Спросите, почему? Поздней ночью, бурного дня рождения, была потеряна открывалка. И не совсем трезвый именинник Никита Сергеевич Михалков пальцем хотел проткнуть пробку последней бутылки мукузани. А пробка не желала поддаваться. Пьяное упрямство требовало добиться своего. Битва с бутылкой Мукузани длилась час. Палец стал кровоточить. Никто не мог оттянуть Никиту от бутылки. Вокруг глухой лес. За открывалкой поехал на велосипеде ассистент в гостиницу, но не вернулся. Только с первыми лучами солнца пробка вдруг сдалась. Под бурные аплодисменты тридцать девятая бутылка Мукузани — выпивалось семи из горла. В итоге нашего долгого затворничества на Николиной горе был написан 800-страничный сценарий. Те, кто читали его, говорили, это серьезный роман. Но фильма нет. Жаль, жаль, жаль. Странно, но и Феллини не снял свой фильм о Гомере, и Милош Форман ушел из жизни, так не осуществив мечту о фильме про Франца Кафку. Почему? Не знаю. По поводу жизни и гибели Александра Сергеевича Грибоедова надо спросить у режиссера. При наших сегодняшних редких встречах он часто говорит, «Начинаю снимать. С Александром Адабашьяном мы рассорились давно по какому-то пустяку, я даже не помню повода. Принципиально не здороваемся при встречах». Хотя нет, иногда я говорю громко, педалирую голосом «Здравствуйте, Александр!» Он смотрит сквозь меня. Письмо к друзьям пряталось от меня 36 лет в серой картонной папке с матерчатыми тесемками. Над тесемками моей рукой надпись «Луна уже не Луна». В этой же папке я обнаружил короткие записи, фрагменты, сообщения. Карл должен четыре тысячи. Кто такой Карл? Или вот, авторы исповеди пишут для того, чтобы ни в чем не исповедоваться и ничего не сказать из того, что им известно. Когда они переходят к признаниям, тут-то им и нельзя доверять. Сейчас начнут подрумянивать труп. Чьи это слова? Не знаю. А вот история из моего детства.